Глава 13. Эпиграф. А ведь ему через какой-нибудь час впервые в жизни предстояло встретиться с настоящим слонопотамом, Аллан Милл. В отличие от некоторых скучающих подданных, сам Шалар III всю последующую луну был постоянно занят по самые зубцы короны. Как он и предполагал, дерзкое появление разноглазого демона на публике вызвало шумы панику в народе, вообще и в мистических орденах в частности. Противовес пророчествам небесных садников, о которых действительно тут же вспомнили все, кто их когда-либо слышал, появилось множество контрпредсказаний самого разного толка. Причем шилар Третий как-то сосчитал, что его собственный творческий вклад в соавторстве с Флавиусом составляет в этой массе не более 20%. Даже если отнести еще процента 3 на одно единственное пророчество, которое высказал Орландо, и от 25 до 33 на усилия конкурирующих орденов, все равно пропаганда короны сильно отставала от естественного народного творчества. Садников сильно не любили в Артане, а их переселение обратно в Истралию и сотрудничество с нынешним правительством никак не могло добавить ордену популярности. Король воспользовался моментом и сдал указ, освобождающий от всякой ответственности за народный самосуд над подрывными проповедниками. Христианские ордена горячо поддержали начинание и объявили конкурентов посланниками преисподней а борьбу с сонными делом богоугодным и полезным для будущей загробной жизни. Само собой, маги тоже не нуждались в дополнительных стимулах, вроде обращения конвента архием магистров или резолюции хранителей школ. Помимо успешной идеологической войны, его величество провернул изящный юридический финт, который фактически делал интервенцию в Мистралию абсолютно законной. До сих пор за последние пять лет никто, кроме президента Кандрелла, и так не особо стремился осуждать подозрительную военную активность Ортона в непосредственной близости от мистралийской границы и очередной налет мистралийского президента с традиционными криками и воплями на заседании Международного Совета поддержки у мировой общественности не нашел. Возмущенные высказывания его превосходительства и официальные заявления правительства были вежливо выслушаны без единой ответной реплики. Заседание проходило в Поморье, и высказываться вперед хозяина никто не стал из вежливости. Сам же Пафнутий, терпеливо дождавшись окончания полка речи президента, дал краткий исчерпывающий ответ — Мистралия не является членом Совета. На том вопросы закрыли, так как все короли без дополнительных объяснений понимали, что из сказанного следует. Шилар III принял молчаливое одобрение коллег как должное и был уверен, что ради возрождения старой доброй Мистрали любые его действия будут одобрены точно так же. Но он отлично понимал, что в случае какого-либо поступка, некрасиво выглядящего со стороны, у него могут быть неприятности дома. Избранные представители отечественной аристократии не применут затеять разбирательство по поводу недостойного и бесчестного поведения короля, в надежде подвести его под смещение. Реальная угроза от такого действия, по прогнозам его величества, ожидалась минимальная, приближенная к никакой. Но нервотрепка и трата времени на разборки Шилара тоже не устраивали. Поэтому, по его настоянию, принц Орландов был тайно коронован в Его Величество личном кабинете в присутствии Александра, и их придворных магов. И теперь в столе Шилара тихонько лежало до лучших времен письменное обращение законного короля Мистралии с просьбой о военной помощи. Операция, которую совместными усилиями готовили короли Ортона, Игина и Мистралия, носила кодовое название «Возвращение короля». И Жак почему-то долго над этим названием смеялся, но не сказал почему. Главной проблемой, которая до сих пор стояла перед партией реставрации, как, впрочем, и перед прочими повстанческими армиями, было вовсе не могущество потрепанного обедневшего государства, а сложившееся равновесие сил. Повстанцы сидели в горах на севере, в джунглях на юге, в лесах на востоке и высовывались оттуда только для быстрых коротких налетов на пограничные области. Выйти в чисто поле и сойтись в открытом бою с правительственными войсками они опасались и были правы. Хотя государственная машина и скрипела всеми шестеренками, все же была способна при необходимости собрать и выставить против повстанцев целую армию. Даже при отсутствии надлежащей дисциплины эта армия имела бы подавляющее превосходство в численности. Правительство контролировало остальную территорию и было бы радо снарядить карательные экспедиции, чтобы вычистить эти партизанские края, но ни сил, ни средств для этого не было. Так как собрать армию для одной решающей битвы — это одно, а вот прокормить такое количество солдат и удержать от повального дезертирства в случае затяжных военных действий — это уже сложнее. Обе стороны прекрасно понимали, что в этом долгом противостоянии проиграет тот, кто нападет первым, и вяло пощипывали друг дружку, выжидая первого шага от противника. Армии вели себя, как два осторожных дуэлянта. Они топтались, ходили кругами на полусогнутых, время от времени делая пробные выпады, и тут же уходили в глухую защиту. По негласным правилам круга такие особо нерешительные бойцы могли быть освистаны, признаны побежденными оба и с позором выставлены с площадки, как только зрителям надоест эта тягомотина. В данном случае зрителей не особенно волновало происходящее – или же им не досуг было вмешиваться. Пока ситуация не коснулась лично Шилара Третьего. По мнению его величества, проблема имела настолько простое решение, что удивительно, как этим никто не воспользовался раньше. Если противник не желает нападать, надо его на это спровоцировать. А самой действенной провокацией будет создать иллюзию, будто первый шаг уже сделан, и самое время на него ответить. Понятное дело, просто спуститься с горы, пойти маршем по стране, это не иллюзия, а самое настоящее самоубийство. Даже с учетом обещанной помощи от Шилара победа обойдется огромными людскими потерями. А ведь первая битва не последняя. Повоевать и потом еще придется. К тому же оба союзника были единодушны во мнении, что побеждать следует минимальной кровью. А если грядущая война должна превратиться в бойню, лучше ее вообще не начинать. Вот тут-то и подвернулся, кстати, уже упомянутый костель Агвилас. Эта крепость с прочными стенами и многочисленным гарнизоном, перегораживающая единственную проходимую для лошадей дорогу вглубь страны, стояла на пути всех повстанцев, сколько их было в Зеленых горах за последние 20 лет. Костель Агвилас был построен несколько веков тому назад и предназначался в те времена для защиты от набегов кочевников. Бесстрашные обитатели Белой пустыни, большие любители поживиться и поразвлечься у южных соседей, не раз пытались взять крепость на лету. Но каждый раз их лихое продвижение по мистрали захлёбывалось под стенами костеля Гвилс. Через несколько поколений отважные варвары усвоили новое правило и приутихли, ограничив свои экспедиции зелёными горами. Последние годы и от этого развлечения им пришлось отказаться. Ибо горы теперь кишели вооруженными партизанами, у которых решительно нечего было грабить, но можно было крепко получить по всем частям тела сразу. В том, что осаждать Костель Агвила сделало бесперспективное, и Шелар, и Орландо, и их военачальники были полностью согласны с бедуинами. А вот возможность захватить замок без боя его величество считал вполне реальной. И над подготовкой этого коварного плана уже луну трудились обе разведки союзников. По расчетам короля, такое наглое действие должно было вызвать у оскорбленного правительства впечатление, будто повстанцы все же спустились с гор и перешли в наступление. И спустя неделю под стенами замка появятся лучшие мистралийские войска, посланные разделаться с бунтовщиками. Там эти войска и полягут, так как на момент их подхода воинов в замке будет в десять раз больше, чем рассчитывалось. Лишь малая часть пойдет пешком на глазах у вражеской разведки, а основные силы будут переправлены телепортом. Добавить к этому артонских боевых магов, вооруженных винтовками стрелков, и тяжелую конницу в пуленепробиваемой броне, и можно считать, что победа в кармане. А затем, пока президент советникам не успели очухаться, десант в столицу, захват королевского дворца и дюжины ключевых зданий. И, собственно, все. Переворот свершен. Останется только навести порядок и добить особо упрямых, идейных противников, которых окажется не так уж и много. План был хорош, и пока все шло, как было задумано. Оставалось только дождаться, когда внедренные в костель Агвиллазбы агенты будут готовы открыть ворота. А вот некоторые другие вопросы доставляли его величеству куда больше хлопот и поводов для недоумения. Поиски загадочного господина Айзека до сих пор не дали результатов. Агенты короны методично проверили все купеческие и предпринимательские гильдии Галдианы, установили наблюдение за офисом Френзи Дорса и даже проникли в пещеры клана Шлиссельберг. Существовала вероятность, что Ганди перед смертью доверил отцу какие-либо тайны, и честного труженика могли счесть опасным. Король не поленился лично встретиться со старым гномом, однако тот не сказал ничего полезного. Ну, почти ничего. Никаких служебных секретов Ганди ему не доверял, стараясь не впутывать наивного мастера художественного литья в свою опасную работу. Единственным утешением его величеству послужило раскрытие одной маленькой тайны, хотя и бесполезной для дела, но весьма занимательной лично для короля. Кантер не ошибался, упоминая загадочное вратствие Шилара III с покойным полугномом. Просто об этом никто не знал. Если принцесса Джессика желала что-либо скрыть, то ей это всегда удавалось в совершенстве, а уж такую тайну, как небрачная беременность, ее высочество вряд ли пожелало бы кому-то поведать. Король мысленно подивился бабушкиной изобретательности, заодно помянул недобрым словом ее скрытность, да дело тем и кончилось а господин Айзек как в воду канул. На самом же деле господин этот канал вовсе не в воду, а в госпиталь. Едва до Жорика дошли первые отголоски паники, поднятые Ольгой во дворце, счастливый полевой агент бросился похвастаться успехом к старшему товарищу. Дядя Гриша пришел в тихий ужас и чуть не убил коллегу на месте. Велев сидеть и никуда не высовываться, он дождался утра и уточнил результаты. Затем доложил главному о неудачном покушении на Шилара III, которое предпринял агент Бранкевич без санкций и с применением современных взрывчатых средств. А час спустя вернулся злой как сто чертей в обществе Сани Сидоренко и с двумя разбойничьими дубинками. Десять граммов замазки, как говоришь, положил, подрывник хренов. Хором прошипели коллеги, гневный сани, не сдержавшись, съездил жорика по физиономии. После чего ему методично переломали ребра, своротили челюсть и перебили ногу, попутно объясняя, что все это делается для его же блага и по приказу главного. За применение замазки во время эльфийской инспекции его вообще следовало бы убить, но главный не хочет терять кадры и велел организовать временную эвакуацию. Вот коллеги и организовывают месяц в госпитале на законных основаниях. Слушай, герой непризнанный, и запоминай. На тебя напали разбойники, побили, ограбили. Нормальные издержки купеческой профессии. Легенду дослух, да сообразим уже сами. А из госпиталя им письмо напишешь. И прекрати орать, больно говоришь. Если Шелар найдет тебя раньше деда Макса, вот тогда ты узнаешь, что такое больно. Штатные палачи Департамента безопасности наглядно поведают. Ладно, хватит с тебя. Вот обезболивающее, ползи домой, полежи часа четыре, чтобы не со свежими побоями являться, а потом из своей кабины прямиком на базу. Главный будет тебя ждать и все организует. Макс Рельма отнесся к несчастному случаю с агентом Бранкевичем как к неизбежной издержке профессии. Все агенты жили среди людей и со всеми периодически случалось то, что случается с обычными обитателями мира. Их могли ограбить, и обокрасть, и даже побить, несмотря на специальную подготовку. По крайней мере, Жорика не так жалко. К тому же, похоже, этого пройдоху напрасно прочили на роль консультанта семейства Дорс. Жорик тихо лежит в госпитале, а консультации продолжаются. Значит, кто-то другой. Но вот разбираться, кто именно, региональному координатору, было недосуг. Если, как предполагал Толик в собственном агентстве завелась шайка контрабандистов, это еще не конец света. А вот угроза копийского вторжения вполне может упомянутым концом света закончиться. Поэтому главными своими задачами Рельмо считал постоянный контроль за событиями в Мистрали, изучение горбатовой и попытки доказать тупоголовому начальству, что вмешательство третьего мира является реальной опасностью. И убедить хоть кого-нибудь, что наместник Харган – Не является ни местным уроженцем, ни переселенцем, что он и народное тело, нарушающее равновесие, что само его существование не вписывается в естественную картину мира, нарушает все мыслимые законы и нуждается в немедленном пресечении. Пока что региональному координатору удалось убедить только самого себя в том, что его руководители делятся на две категории. Просто дураки и любопытствующие фанатики, готовые погубить мир лишь ради удовольствия понаблюдать за процессом, зафиксировать документально и накоропать диссертацию. Эльфы почему-то не вмешивались, и с исчезновением Толика вообще перестали о себе напоминать. От Хаулиана Макс Новый не ожидал, но Райл должен был бы заинтересоваться. Рельман написал ему длиннющее письмо и оставил у Дэна с просьбой передать через дядю Молари, которого эльфы иногда навещали. Ответа до сих пор не было. То ли и приятели в последнее время не заглядывали к дяде, то ли очередной разгильдяй позабыл передать, то ли Райл и вправду не проявил интереса. Именно об этом и намеревался спросить региональный координатор, когда в один прекрасный августовский день направился к Т-кабине, получив срочное сообщение от Мануэля «Прибудьте, с 9 до 11 появился зеленый». Цветущая мордаха Толика, развернутая в невообразимой ширины улыбку, неоспоримо свидетельствовала, что паршивец ничуть не покаялся, а намерен продолжать их предделать глупости, соваться куда не следует и смотреть на фатальные результаты своих действий с оптимизмом идиота. А также, что эльфам при всей их чувствительности никогда не требовался психотерапевт, какое бы потрясение их не постигло. Привет, Макс! — радостно возгласил оливковый разгильдяя, распахивая объятия. — Как жизнь? Представляешь, меня с работы уволили за прогулы. Уписаться с этих людей. — С какой работы? – уточнил региональный координатор, терпеливо пережидая бурные приветствия. Обниматься столиком ему совершенно не хотелось, даже твердо зная, что гомосексуальные пристрастия собеседника распространяются только на эльфа. А вот чего действительно хотелось, так это выдрать лоботряса, чтобы не строила себя сапера-самородка. — С радио, само собой. У людей-то я больше нигде не работал. Нет, но ну, представь себе степень идиотизмы. Из-за того, что человек два раза не пришел на эфир, уволить совсем. Я вижу, ты не огорчен, — заметила Рельмо, освободившись, наконец, из объятий и усаживаясь в единственное кресло. Толику и на спинке стула удобно сидится, обойдется». Эльф действительно пристроился на спинке ближайшего стула и продолжил. «А зато в темной канцелярии меня повысили. Вот, гляди, даже инспекторскую бляху дали, новенькую, с расширенными полномочиями. Смотри, как переливается». Макс только покачал головой, не уточняя, что, по его мнению, следовало бы сделать наоборот. То есть выгнать ли как демонам из темной канцелярии добавить эфира, чтобы некогда было глупостями заниматься. — Как здоровье? — спросил он, чтобы не начинать с неприятных вопросов о канувшем небытие письме. — Лучше не бывает, — радостно хмыльнулся Толик. — Первые дни, конечно, было тяжело, но зато потом ты не представляешь, чего у меня получилось. Райл пришел меня навестить, как начальник, чтобы я читался в инспекции. А я перед ним развесил сопли гирляндами. Ах, как я страдаю, и все из-за него, ведь это он меня попросил на дельте прозведать. — Короче, — попросила Рельма, которого не интересовали описания неподобающих мужчине интриг. — Я так его растрогал, — восторженно продолжил негодник, — что он не смог мне отказать. — А чего ты от него хотел? — Как чего? — Чтоб он мне дал? — Что дал? — недоуменно переспросил Макс, и тут до него дошло с опозданием. — Тфу, как вы меня осточертили со своей извращенской романтикой! А как же любовь, возвышенные чувства и все такое? — Не знаю, — пожал плечами Толик. Вот с Хаулианом и правда была любовь, а тут спортивный интерес. Райл довольно холодный тип и очень разборчивый в связях. Мне было интересно, можно ли его в принципе соблазнить. Оказалось, можно. А еще оказалось, что в личной жизни он вовсе не такой зануда, как на работе, и вообще классный парень. Словом, я очарован и теперь не смогу отказаться от его поручений. Это на почве очередного романчика глава темной канцелярии не потрудился ответить на мое письмо. — прервал Толикову похабченную региональный координатор. — Здрасте вам! Как ты не ответил? — Вот я и есть тебе ответ. Прислан тебе в помощь. А письма сочинять Райлу не досу, У него вдохновение случилось, и все писательские способности на другое дело брошены. — Он хоть читал? — проворчал Рельмо. — Или у него в такие периоды и читательские способности тоже отключаются? — И мыслительные тоже, — с раздражением подумал он, но вслух этого произносить не стал. — Толику все равно хоть плюнь между глаз, а Райл может и обидеться, если узнает, что о нем так высказался человек. — Вообще-то ты верно догадался, — ухмылка на физиономии Толика стала еще шире. — Такие моменты мой начальник старается совсем не читать ничего, чтобы стиль не портить. Но для твоего помятого письма сделал исключение и даже отреагировал. Вот меня прислал. — А чего у тебя морда такая кислая? — Не рад меня видеть или ждал чего-то сверхъестественного? — Региональный координатор тяжко вздохнул. — Более сверхъестественное, чем ты, вряд ли вообще существует. Ты мне хоть расскажи для начала, помощничек, как ты вообще жив остался? — Стол у Шелара крепкий, — охотно поделился воспоминаниями инспектор, но ухмылка его слегка приувяла. — А прыгаю я хорошо. Это была правда. Рельма всегда поражал способности Толика легко и стремительно прыгать при таких габаритах и весе. Он даже имел губ... глупость однажды... Спросить, как у шкодника получается презирать закон тяготения без применения левитации. Толик напустил на себя таинственный вид и по секрету поведал, что надо представить себя маленькой белочкой и полностью вжиться в ее рыжую шкурку. Шутил ли в самом деле у эльфов есть такая методика, поди разберись. — На кой тебе понадобилось самому ковыряться там, где нужен был профессиональный сапер? — продолжила Рэльму. — Думал, у тебя получится, как в кино. Легким мгновением пальца. — Что ты, Макс? Толик вообще перестал улыбаться. Я ничего не трогал, даже не подходил близко. — Разве тебе Жак не передавал? Я ведь все королю рассказал. — Я думал, что королю ты соврал. — Не в том я состоянии был, чтобы сочинять. Все так и было, как я сказал. Когда этот гном произнес слух имя консультанта, что-то пискнуло, а затем бабахнуло. — Тебе имя-то Передали. — Передали. — Нет у меня никого с таким именем вымышленное. — А хоть что-нибудь ты выяснил? — Некогда мне, — раздраженно огрызнулся Рельма, принимаясь за косу. — Не могу я разорваться на дюжину маленьких максиков. Я занимался тем, что считаю серьезнее, а потенциальное вторжение из другого мира при любом раскладе серьезнее банальной контрабанды. — Ты давно появился? Тебе кто-нибудь уже рассказывал про Горбатова? Пока нет. — миролюбиво отозвался Толик, словно не замечая резкого тона собеседника. — А если тебе так уж некогда, можешь и ты не рассказывать. Я Шелара распрошу. Он хоть и зануда, но зато воспитанный и спокойный, на людей не кидается и обращается всегда доброжелательно, без всяких твоих мистералийских страстей. — Лучше мэтра и страна спроси, — посоветовал региональный координатор. Он больше знает. — Ты хотел со мной о чем-то конкретном поговорить или просто так, поинтересоваться, как дела? — Если тебе нечего мне поведать, кроме тошнотворных подробностей последней любовной победы, я пошел. У меня действительно нет времени. — Постой, Макс, не убегай. Меня же прислали тебе в помощь, вот и давай я займусь тем, на что у тебя не хватает времени. Поищу этого загадочного господина, который раздает полезные советы и начиненные взрывчаткой аварийные телепортеры. — Займись, — охотно согласился Рельма, радуясь неожиданному добровольцу. И работа будет двигаться, и Толик будет занят чем-то полезным, вместо того, чтобы портить коллеги стран и учеников и таскать между мирами любознательного шилара. Только прежде, чем являться кому-либо на глаза, покрась ты, наконец, свою морду. Не болтайся по миру, словно вывеска осторожной эльфийская инспекция!» Замаскируйся под человека, чтоб на тебя люди на улицах не оглядывались. Да запросто беззаботно махнул рукой новоявленный инспектор с полномочиями. «Покрышки мне местные достанешь?» «Даже легенду подброшу», — пообещал региональный координатор и торопливо попрощался, дабы не опоздать на одну очень важную встречу. Божий посланник скрижетал зубами и, подобно региональному координатору, упорно пытался разорваться на дюжину маленьких демонов. Везде, где требовалось магическое вмешательство, ему приходилось работать самому. И каждый раз, доползая до постели в состоянии выжатой тряпки, Харган напоминал недобрым словом великого борца Блая, который не догадался оставить мистрали хоть парочку толковых магов. На одних телепортациях можно было бы копыта откинуть, если бы у демона действительно были копыта. Всех разбросанных по континенту последователей приходилось собирать и стаскивать мистралию самостоятельно. Магов среди этих последователей нашлось всего восемь, и из них толковых пять. И из этих пяти только три были пригодны в бою, и только один умел телепортироваться. Портал, который они отыскали неподалеку от кастель Милагра, оказался слабеньким. Он приходил в соответствие с исходным раз в четыре дня и оставался активным всего 10-12 минут. Времени едва хватало, чтобы вкатить один вертолет, и такими темпами можно было копаться еще очень и очень долго. К счастью, повелитель выделил в помощь ученику несколько надежных людей, которые оказались очень полезны. Генерал Терн за две недели перетряс всю армию и отобрал самых толковых воинов, из которых были созданы элитные войска. По уровню боеспособности они как раз соответствовали нормальной армии, но по сравнению с остальным сбродом оказались действительно элитными. Навести жесткую дисциплину во всей армии за столь короткое время было не под силу даже такому таланту, как генерал Терл. Даже если перевешить 10% для устрашения остальных 90%. Но хотя бы части вооруженных сил удалось вправить мозги и добиться понимания, зачем они здесь и на кое-их дармоедов содержат. Четыре механика, прибывшие для реанимации Блаевых чудес техники, долго ржали над аэропланом и посоветовали сделать из него памятник. Зато танки, по их мнению, были не совсем безнадежны. В конце концов, предки когда-то еще до падения на таких воевали, и ничего. Пушки только надо подправить и в ходовой части кое-что переделать. Ну, вообще-то, желательно этих монстров перемещать своим ходом, только на очень короткие расстояния. До границы они гарантированно не доедут. Что с ними не делай. Телепортом? Пожалуйста. Божий посланник проскрипел зубами и смирился с неизбежно. Кроме него самого и брата Лю, в распоряжении правительства имелся один единственный телепортист, затешавшийся в подручных блаю из чистого идиотизма. Мах был очень и очень слабый, из-за чего до сих пор считался учеником, так как в свое время не сдал даже на бакалавра. Страдал хроническим алкоголизмом, держал в памяти только два ориентира — «Костель Коронада» и «Костель Милагра». Единственное, на что он был способен, это перемещать господина советника к президенту и обратно. Добиться от этого законченного алкоголика какого-либо профессионального роста было нереально. С равным успехом его можно было бы убить или принудительно лишить спиртного. Консультант, которого подсунула Алиса, оказался действительно бесценным советчиком в некоторых вопросах. В военном деле он, к сожалению, не смыслил ничего, а в магии и того меньше. Сама же девица загадочным образом исчезла из того дома, где они встречались раньше. Посланный на разведку дух доложил с гадкой ухмылкой, что ее светлости изволили уехать галантно на нецелебные воды. С новым любовником, для поправки здоровья, поврежденного неким нервным потрясением. Каким именно, есть варианты. Либо ее расстроило то, что демон не стал валяться у нее в ногах, умоляя любви, как ей того хотелось. Либо прискорбный факт, что ее планы вернуться ко двору, опять пошли прахом. Зомби тоже пропал, наверное, закопала где-то, или велела самому закопаться. В любом случае, дорогой хозяин должен радоваться, что мстительная стерва не донесла на него и не распорядилась засыпать тот подвал, куда он пребывал телепортом. Первое было бы очень вредно, а второе вообще фатально. Желает хозяин найти мерзавку. Хозяин, который валился с ног от усталости, только махнул рукой. Все, что можно было извлечь полезного из графини, он уже извлек, а сомнительное счастье с ней переспать не стоило каких-либо усилий. За этот цикл Харган вымотался так, что женщина даже и не вспоминал. А если вдруг что-то подворачивалось, скармливал вампиру. Он уже жалел, что выпросил у наставника этого сомнительного помощника. Вампир, конечно, был полезен для маскировки убийств под несчастный случай. Загрызание вампиром, как ни странно, считалось здесь несчастным случаем, для усыпления стражи, для ночной разведки и некоторых других задач. Но эта скотина постоянно хотела жрать, а иногда еще и трахаться. И стоило хоть немного отвлечься, как паразит отправлялся самостоятельно совмещать эти две потребности в ближайший населенный пункт. Удержать его от самоволки можно было только прямым и недвусмысленным запретом, причем действовал этот запрет почему-то не дольше нескольких суток. У Харгана неоднократно возникало желание обратиться к наставнику с просьбой успокоить этого голодающего, но он всякий раз сдерживался. Во-первых, самолюбивый юноша считал недостойным жаловаться и признавать свою недееспособность держать в поминовении непослушного вампира, а во-вторых... При всех недостатках у Эдуарда было несколько качеств, которые не наблюдалось у прочих приспешников. Он был способен трезво и рассудительно мыслить, по крайней мере, когда не был, был голоден. Его наблюдения, донесения и выводы не отличались тем циничным хитством, которым так раздражал хозяина дух юриста Хамбарда. Речь вампира не изобиливала экзальтированными воплями возвышенным и божественным, чем сильно грешили новоявленные последователи из Ордена Небесных Всадников. Он не страдал маниями и прочими завихрениями в психике, как советник Блай. Покойный Эдуардо Ардонис Гомес был разведчиком при жизни, и он и остался в облике нежити. И вообще, Харгану все чаще казалось, что из окружающих его людей полностью нормальный только дух и вампир. Утром пятнадцатого дня пёстрой луны, в первый момент прибуждения, он в этом впервые усомнился. Ибо даже нежить, будучи в здравом рассудке, не посмела бы будить господина в четыре утра, если он не давал таких указаний. Особенно, если господин только два часа тому назад изволил уснуть. «Вставайте, хозяин!» — настойчиво повторял вампир, непочтительно встряхивая демона за плечо. «Новости серьезные!» Карган с трудом вынырнул из сладкого забвения, где было темно, тихо и спокойно, и сердито зарычал, оскалив полный набор зубов. «Надеюсь, что серьезно, иначе я тебя все-таки успокою, как обещал». Повстанцы спустились с горы, захватили кастель Агвилас. Кратко доложил вампир, предоставляя хозяину право самому решать, важно это или нет. «Это нельзя было решить стерлом? Да, в конце концов, разбудил бы президента, все равно нихрена не делает». — Две недели назад, — доложил вампир с бесстрастностью, — какой за ним отродясь не водилось при жизни, вы лично приказали докладывать вам об этом в любой момент дня и ночи. — Ах, да! Заспанный демон приподнялся на ложе и принялся протирать глаза. Выразить было нечего, действительно приказал. — Значит, все-таки спустились. А я-то надеялся, что мы еще цикл другой протянем. — Ну что ж, как говорил мой мудрый повелитель, врагов следует уничтожать. Забраковав несколько телесных оттенков краски, Толик в конце концов остановился на самом смуглом. То, что получилось из у эльфа в итоге, напоминало не то особо флегматичного мистера ни не то потомка Семов. Этот народ, коренные обитатели окраин Белой пустыни, составляли 40% населения Республики Галдиана. Остальные жители являлись потомками ортанских переселенцев, ландрийских поселенцев, а также месролийских и хинских эмигрантов. Попытки выдать себя за золандрийца или ортанца привели к плачевному результату. Сквозь бледную краску просвечивалась зелень, делая инспектора темной канцелярии похожим на несвежего зомби. Более розовый оттенок придавал сходство с поросенком на картинке в детской книжке, только дохлым. Легкий загар не перекрывал природный оливковый оттенок кожи, создавая впечатление, будто обладатель этой зеленовато-желтой физиономии тяжело болен, и на пару минут сполз со смертного дра попрощаться с этим миром. Оставался темно-смуглый, единственный человеческий цвет кожи, способный побороть жизнерадостную эльфийскую прозелень. Черный не в счет, негров в мире Дельта не водилось. Завершив покраску видимых частей тела, Толик спрятал уши под парик, сделавшись курчавым брюнетом, и с неохотой облачился в просторную мантию местного покроя, любезно предоставленную ворчливым Максом. От кольчуги, которую ему так тщательно пытался всучить региональный координатор, инспектор отказался на отрез. Во-первых, без привычки от доспехов больше помехи, чем пользы. А во-вторых, наблюдательный человек сразу же заметит, что у мага под мантией поддета кольчуга, и обязательно что-нибудь заподозрит. Вместо утяжеления своей без того весистой персоны, посторонним металлам Толик наложил на себя все щиты, какие только знал. А поскольку недавняя производственная травма очень способствовала осознанию серьезности и опасности новой работы, кроме щитов он на всякий случай заготовил пару самых мощных заклинаний родной школы. Теперь, кто бы ни покусился на целостность оливковой шкурки инспектора темной канцелярии, этот неосмотрительный кто-то очень пожалеет. Конечно, мамонт или носорог посреди города будет выглядеть несколько неуместно, но после инцидента в королевском кабинете только убедился, что по сравнению с его собственным здоровьем все остальное это неважные мелочи. И уж если его опять понесли черти на подвиги, то лучше позаботиться в первую очередь о себе, а то как-то больно, знаете ли, руки ломать до да обломки стульев и спины выковыривать. Задача перед эльфом стояла не особенно сложная — установить камеру слежения в кабинете френси Дорса, дабы Макс мог наконец увидеть в лицо искомого консультанта, который с таким завидным успехом усыплял всех, кто пытался подстеречь его на выходе из Т-кабины. Эту задачу Макс с таким же успехом мог бы поручить кому-нибудь другому из подчиненных, но старый параноик поостерегся, боясь ошибиться. Ведь кто-то из этих самых подчиненных и являлся консультантом, вот было бы весело, если бы ему это и поручили. Или ей, точно ведь никто не знает. Макс мог стопроцентно поручиться только за маму Хаю. Вес 120, размер бюста 6. И за Леночку, поскольку она не могла, а если бы могла, он бы непременно почувствовал. В этом отношении Макс, конечно, был прав. Если бы его пыталась обмануть женщина, с которой он спит, он бы действительно почувствовал. Но звучало смешно. Завершив образ безработного мага, потрепанной шляпой с вытертой эмблемой школы Змеиного Глаза, Толик перенесся в Новый Капитолий и неспешным прогулочным шагом направился к офису компании Дорс и Сын. Для начала требовалось найти место, где можно спокойно присесть и запустить на разведку муху. Такое место, где дремлющий мах потрепанной мантии не привлек бы всеобщего внимания, и в то же время мог бы находиться достаточно близко, чтобы управлять призванным нецвекомом. Намотав три круга по ближайшим улицам, Толик остановился на питейном заведении, носившем гордое название «Золотой источник». Заведение располагалось почти напротив ухода в нужное здание, что было хорошо с одной стороны, а с другой не очень, так как у крыльца конторы стояла охрана. Кроме того, золотой источник, как и все рестораны и бары, расположенные в богатых деловых районах, был заведением приличным и дорогим. Деньги у Толика были, но его вид не вполне соответствовал платежеспособности, могли возникнуть осложнения. И все же он рискнул. Ничего более подходящего поблизости не имелось, а золотой источник, во-первых, располагался почти рядом с офисом, и, во-вторых, был оборудован летней верандой под навесом. Оттуда прекрасно просматривалась вся улица, а в случае чего можно было перепрыгнуть через оградку и бежать, не вышибая окон и не пробиваясь к дверям. Дабы не нарываться на конфликты с персоналом, Толик заплатил за пиво сразу же и удобно устроился в самом укромном углу веранды. Когда уже знакомая читателям гигантская муха отправилась в разведывательный полет, призыватель прикрыл глаза, чтобы не отвлекаться от управления, и отдал должное местному пиву. Должного оказалось немного, и уточнять дословно, что подумал Толик о галдианском пиве, все равно, что выслушать монолог грузчика, которому уронили на ногу комод. Достаточно сказать, что в Галдиане делать пиво не умели точно так же, как и в Ортоне. Утешившись хотя бы тем, что ему не подсунули мистеролийский вариант, инспектор полностью сосредоточился на мухе. В незнакомом помещении за призванным насекомым надо было внимательно следить, чтобы не врезалось в стены и не мелькало перед глазами обитателей дома. Тем более о планировке дома и расположении искомого кабинета Толик имел не больше представления, чем его двукрылое творение. Поплутав по коридорам, с трудом отвратив разведчика от сортира и виртуозно выведя из-под удара тряпки затюканной уборщицы, призыватель разместил муху на стене рядом с одной двери. Похоже, это была как раз нужная дверь, дверь в кабинет, оставалось только дождаться, когда ее откроют. Ожидание затянулось надолго. То ли у господина Дорса сына был неприемный день, то ли просто у его подчиненных не находилось, чего боссу доложить. За время ожидания Толика несчетное число раз отвлекали. Если бы в это время муха находилась в полете, то давно бы уже и улетела, или в дверь врезалась. Во-первых, невежливый хозяин раза три подходил поинтересоваться, что господин будет заказывать, кроме пива, и как долго намерен занимать столик. Пришлось заказать вторую кружку, хотя и одна-то была издевательством. И любезно заверить невежу, что почтенный мэтр ожидает здесь клиента, и столько освободит не раньше, чем клиент явится. Во-вторых, странного посетителя почтили своим вниманием некоторые завсегдатаи. С утра невяжущий лыка Барт, очень похожий на придворного, крайне нуждался в том, чтобы кто-то оценил его нетленные стихи. Пожилой начальник искал общения, то есть свободных ушей, на которые можно было бы вешать воспоминания героической молодости». Крупный, и пышущим здоровьем представитель золотой молодежи, жаждал на ком-нибудь проверить прочность своих кулаков, и ищел безработного мага подходящим объектом. Старика удовлетворил объяснение, что почтенный мэтр ожидает важного клиента. Молодца пришлось вывести в ближайший переулок и удовлетворить его жажду подвигов, предоставив более подходящего спарринг-партнера — молодого самца-гориллы. Нетрезвого поэта Толик захватил с собой и оставил наблюдать за битвой в целях последующего воспевания. В-третьих, у безработного мага моментально нашлось аж два клиента. Первый обратился с бесхитростной просьбой вывести мышей на склады готовой продукции. Мэтр пообещал прийти завтра утром, бессовестно слупив с бедняги аванс. Второй клиент сам толком не знал, чего хотел, вернее, чего знал насолить конкуренту, но не знал как. Толик предложил массовое переселение мышей со складов первого клиента, но дяденьке показалось слабовато. Тогда ему было предложено на выбор пойти, подумать и вернуться, когда сам разберется, что ему надо, или же нанять элементалиста-огневика и покончить с конкурентом раз и навсегда. И нечего отвлекать почтенного мэтра от медитации. В свободное от общественной деятельности время Толик проверял муху и дверь. Первая смирно сидела на потолке, вторая так и не открывалась. Вернее, открывалась, но как назло в тот момент, когда наблюдатель ходил разбираться в переулок. Сейчас изнутри доносились голоса, которые при желании можно было слышать. Судя по разговору, за дверью действительно помещался кабинет главы синдиката. Некий господин Крош получал выговор от босса за неспособность править мозги каким-то возомнившим о себе гномом. Если Толик правильно понял суть проблемы, речь шла о клане Шлессерберг, который отказался далее сотрудничать с синдикатом Дорс и сын. Более того, гномы подтвердили свой отказ в самой грубой форме, а ломовых дипломатов Кроша непочтительно выкинули пинками, на накостыляв по шее и отобрав оружие. «А что же вы себе думали, почтеннейший господин Дорс, когда так нехорошо обошлись беднягой Ганзи?» что его безутешная родня и прочие гномы скорее поверят вам, чем Шилару, или не ожидали от его величества такой наглости лично явиться в пещеры клана. Так папеньку надо было слушать, а не консультатов заезжих. Родитель ваш умел ладить с гномами по-хорошему, и не просто так он держал на службе покойного помощника по информации. И Шилар умеет ладить с гномами, причем еще лучше» чем господин Баги, поскольку гноми, образ мысли его величеству доступен и даже близок. А вы, молодой человек, дубина, позволили своему консультанту рассорить вас и с гномами, и с эльфами, хотя касательно последнего пребываете в счастливом неведении. Вы ведь даже не знаете, что чуть не угробили инспектора темной канцелярии, и не сознаете своего счастья, ибо вам неизвестен тот факт, что Райл побрезговал морать свой бирюзовый маникюр о вашу шкуру. А вот господином-консультантом он не побрезгует, это уж точно. Молодого главу синдиката, похоже, ничему не научил печальный опыт. Указания, которые он дал подчиненному, ясно свидетельствовали, если не о тупости, то о вопиющем недостатке опыта. Он приказал повторно наехать на гномов, на этот раз собрав побольше народу и получше вооружившись. «Вроде как гномов этим испугаешь». И не понимает бестолочь, что заведись он воевать с одним кланом, и пропали добрые отношения с другими. Гномы хоть и расчетливы, но друг за дружкой всегда горой, и если встает выбор между соплеменниками и людьми, никогда не поддержит людей, как бы выгодно им это не было. Ну что ж, парень, оклемается папаша, ох, и заплачут на тебе штаны. Уважаемого мэтра интересует небольшая работа. — неожиданно произнес над ухом вкрадчивый голос. «Опять мыши?» — машинально съязвил Толик, к сожалению, отвлекаясь от познавательной беседы в кабинете Дорса. «Или конкуренты, с которыми вы не знаете, что хотите сделать?» «Работа более серьезная. Вкрадчиво промурлыкал лощеный юнец в нарядном камзоле, без приглашения присаживаясь за стол. Но сначала могу и поинтересоваться уровнем вашего образования». «Магистратура, шестая ступень». Браво отрапортовал инспектор, поскольку его истинный уровень образования по местным меркам примерно шестой ступени не соответствовал. «А могу я, в свою очередь, поинтересоваться, с кем имею честь?» Юноша явно намеревался скрыть свою персону за выдаванным именем или отказаться представиться, но подбежавший хозяин немедленно сдал его не за пол пирожка. «Господин Юльзи, наше вашему почтение угодливо кланясь пропилон. Позвольте вам сегодня порекомендовать...» «Спасибо, пока подайте пиво и сырные шарики». С кислой улыбочкой ответствовал новой помпой информации синдиката «Дорс и сын». Об этом новом служащем Толику говорили и Макс, и Шилар, и оба сходились во мнении, что господин Юльзи — сволочь редкостная. Бывший однокашник Фрэнзи — закодычный дружок. По части интеллекта и связи ему далеко до покойного Ганзи, но амбиции непомерны. «Эх, люди, люди!» Амбициозность — ваше самое скверное качество после жлобства. И помимо всех прочих своих пороков, этот господин, нет, вдумайтесь, совершенно добровольно пьет отвратительное пиво. — Очень приятно, — вежливо улыбнулся Толик и едва сдерживает, чтобы не расхохотаться. — А меня зовут Швейк, мэтр Швейк, вашим слугам. Могу я уточнить ваш истинный возраст? Разоблаченный любитель помоечного пива вернулся к прежнему вкрадчивому тону. 48, нагло соврал Толик, накинув для верности десяток лет. «Процент эльфийской крови!» — продолжал допытываться потенциальный работодатель. «Двадцать пять!» — повторно солгал инспектор, понимая, что истинные 50 будут для этого мира чересчур, а на меньшие его глаза не тянут. «Вы сразу скажете, что вас интересует, и я тут же отвечу, берусь или нет». «Подчинение млекопитающих!» — кратчевый тон моментально и непринужденно сменился на деловой. — Как их именно? Грызуны, без проблем, собаки, надо посмотреть, леопард, вернее, два леопарда. — Тоже надо смотреть, — уклончиво ответил Толик, понимая, что его фактически нанимают уделать господина Пуриша, того самого, который Кантеру дорог как память. Колдовали над ними прежде или нет, и если да, то кто именно. Также имеет значение, что вам конкретно нужно, усмирение или наоборот, или что-то третье. Сразу скажу, что заклятие, наверное, теоретически можно сломать, но практически эффективность взлома зависит от десятка различных параметров, и уж совершенно точно требуется полная информация заклинателе. «Интересно, а Жак смог бы сломать?» – невольно подумал инспектор, в котором проснулся профессиональный интерес. Наниматель, между тем, явно вознамерился выцедить из метра бесплатную консультацию. — А если, допустим, прежнего хозяина, на которого было заклятие, уже нет живых, и животными владеет другой человек, можно в таком случае обойтись без взлома? — Тоже зависит от нескольких условий, — пожал плечами Толик. — Например, какие отношения были у прежнего и нынешнего хозяина? — Хрязь! Брошенную без присмотра муху, видимо, все-таки настигла карающая тряпка или иное орудие для истребления вредных насекомых. А незадачливый призыватель невольно охнул от боли, так как на этот момент связь с мухой еще не прекратила, и удар почувствовал на собственной шкуре. Ну, ведь телох несчастный, что стоило бы быстренько отключиться, как только заговорил с посторонним? Он уже заметил и обязательно что-то заподозрит. Толик открыл глаза и в довершении всех неприятностей увидел вожделенную шляпу. Господин, за которым целый месяц безуспешно гоняли Шелар с Максом, беззаботно прошествовал мимо верандочки в тот момент, когда наблюдатель на пару секунд отвлекся на прощание с Мухой. И теперь удалялся, чуть прихрамывая, в направлении офиса Дорса сын. Разумеется, спиной к инспектору, так что лица невозможно было увидеть, как ни старайся. Только шляпу, о которой так упорно толдычили все, кто имел честь господина консультанта видеть. Высокий черный цилиндр, в каких три с лишним века назад щеголяли состоятельные обитатели Альфы. Если бы только спроводить клиента и попробовать опять запустить муху. Может, удастся увидеть его лицо, да потом опознать по фото или скану. Но вряд ли тут же надо удирать, пока не поздно. Если муху кто-то видел, то должен был сообразить, что в природе они такого размера не бывают, и при размазывании по двери не исчезает бесследно. А если муха признанная, значит, кто-то следит. И когда энтомолога-гиганта мана примутся искать, посторонний маг, сидящий все утро на веранде золотого источника, станет первым подозреваемым. Вам плохо? Наконец, изволил поинтересоваться Юльзе, который до сих пор недоуменно рассматривал причудливую игру эмоций на лице собеседника. — Наверное, пиво не свежее, — вслух предположил Толик, завидев приближающегося хозяина. — Обмылками его здесь не разбавляют или чем похуже, я даже не знаю, что мне сейчас нужнее, сортир или лекарь. Хозяин, который, несомненно, все слышал, гневно побагровел и поспешил уточнить, знает ли господин Юльзи этого наглеца, который сидит здесь полдня с одной кружкой пива, и не возражает ли против выкидывания мерзавца вон. И не с одной, а с двумя, нахально поправил Толик, выбирая место, куда лучше бросить заклинание. В здании офиса началась подозрительная беготня, из дверей, едва не растоптав господина в шляпе, выскочил какой-то верзила и рявкнул на охрану. Пора было уходить, так как обнаружение наблюдателя было делом пары минут. Сидит ведь на виду, выглядит подозрительно, да еще этот Юльзе рядом. А вы что, хотели в мне еще и комплексный обед всучить? Чтобы я за этим самым столиком и окочурился, не добежав ни до лекаря, ни до сортира? Подготовив таким образом почву для ухода со скандалом, шкадливый инспектор резким толчком опрокинул стол вместе с пивом на собеседника и произнес два слова, требуемых для активации заготовки. Место пришлось указать наугад, и так времени было мало. Даже не глядя на результат, Толик скочил на бортик веранды и успел покинуть заведение за секунду до того, как навес рухнул. Устоять это сооружение не могло никак, поскольку призванный мамонт в нем просто не поместился, взломав головой крышу и снеся столбы ее подпиравшей. Последовала восхитительная паника с трубным ревом, воплями ужаса и треском разрушаемой недвижимости. Масло в огонь подлил лично господин Френзи, высунувшись из окна своего кабинета и заорав на ближайшие три квартала. живым брать!» Вопль предназначался для поднятия боевого духа дюжины бравых молодцев, которые высыпались из двери офиса и слегка растерялись при виде диковинного зверя, разрушающего золотой источник. У ребят явно не было никаких идей, как это чудовище можно брать живым. Последовала уточняющая поправка — ловить задрипанного мага. И Толик не стал дожидаться, пока его действительно начнут ловить. Чтобы максимально затруднить молодцам исполнение приказа, он метнул им прямо под ноги оставшиеся заклинания и свернул за ближайший угол. Носороги так плохо видят, а в гневе вообще не разбирают, где свои, где враги, и как бы не хотелось безобразнику полюбоваться на результат своих милых шалостей, лучше не попадаться на глаза носорогу в момент материализации. Тем более крики и беспорядочная пальба за углом убедительно свидетельствовали, что материализация прошла успешно. С чувством выполненного долга Толик спокойно удалился телепортом из опасного места. И только через четверть часа до него дошло, что долг-то остался невыполнен. И еще он живописно представил реакцию Макса, если окажется, что искомого консультанта в суматохе затоптал мамонт. Между тем, его величество Шелар III предпринимал собственные попытки изловить консультанта в шляпе. Офис господина Дорса был обложен со всех сторон так, что даже Толикова муха не пролетела незамеченной, ибо та самая уборщица, которая несчастная насекомая чуть не прибила тряпкой, была никто иной, как агент Хатанг. Уже Луну она трудилась в поте лица с тряпкой и веником на прижимистого босса, и тот был очень доволен сотрудницей. Кроме старательности и безропотной покорности, несчастная хинская мигрантка обладала еще массой достоинств. Готова была трудиться за самую нищенскую плату, чтобы прокормить троих детей, не понимала ни слова по голдиански и была столь непроходимо тупа, что даже деньги считать не умела. Господина Юльзи эта идиотка раздражала, а господин Крош, напротив, присматривался к ней с интересом. Два неудачных брака научили бравого начальника охраны ценить в женщинах кроткий нрав, отсутствие умственных способностей и, в особенности, отсутствие влиятельных родственников. А целый выводок детей, по его мнению, надежно обеспечивал женщине полную занятость и отсутствие времени на всяческие глупости. По этим критериям из бестолковой уборщицы могла получиться почти идеальная жена. Убедившись, что офис никто не посещал в течение нескольких недель, а консультации все же каким-то образом поступали, король сделал вполне логичный вывод, что посещение загадочного господина происходит не в офисе. И наблюдение было перенесено на дом, где проживал Френзи с женой, детьми и парализованным папенькой. Первую же ночь поплавок затрепетал. Сам по себе факт, что наблюдатель, затаившийся на соседском чердаке, уснул, мог и не значить ничего особенного. Но чтобы уснули одновременно все, нет, на случайное совпадение такой подозрительный факт не тянул. Поэтому всех задействованных в операции агентов срочно снабдили соответствующими амулетами и щитами и стали ждать дальше. Еще через несколько дней слегка растерянный Флавиус доложил королю о результатах, которые огорошили даже его величество. Господина Дорса навещал вампир. Причем, судя по описанию, тот самый вампир, которого неоднократно видели в Мистрали в обществе печально известного горбуна. Все логические построения его величества затрещали и зашатались, подобно несчастной веранде золотого источника. Проведя почти целый вечер в размышлениях, Шеллар III так и не остановился ни на одном из возможных вариантов. В чем же дело? Служба Дельта заключила союз с копийскими некромантами? Возможно, если у них появилась некая общая цель. Или предположение об участии этой организации в истории с Жаком было ошибочным. Тоже возможно, если Горбун со своим вампиром получили сведения от советника, но тогда их цели не совсем понятны. Опять же, куда девалась шляпа? Или все гораздо проще, и это всего лишь не тот вампир? Или последний вариант относился к числу проверяемых, и король решил проверить хотя бы его? Поэтому, невзирая на неподобающий поздний час, он срочно отправился к Жаку и озадачил верного шута очередным поручением. Но Жак, разумеется, не помчался на ночь глядя задавать вопросы бедному мэтру Альберта. А на следующий день не застал его дома. И на следующий тоже. И вообще, мэтресса Стелла сказала, что старый алхимик уехал на недельку навестить одного из своих многочисленных племянников. А когда к Жаку неожиданно заявился пропавший было Толик, королевский вопрос уже можно было считать устаревшим. Ибо как раз в этот день Его Величеству донесли о появлении господина в шляпе и заодно о нашествии диковинных чудовищ на Новых Капитолий. И опять королевские предположения получили удар ниже пояса. Так и получилось, что практически в один день региональный координатор Эльма получил сразу два печальных известия. Хотя Толика не разглядел лица господина в шляпе, все же хоть одну примету недотепа заметил. Господин Айзек прихрамывал на правую ногу. Этого было достаточно. Среди сотрудников агентства Дельта никаких хромых, разумеется, не числилось. Инвалидов на такую работу не брали. Единственным кандидатом консультанты был агент Бранкевич, который только вчера выписался из госпиталя и до сих пор слегка прихрамывал при ходьбе. Обманутый начальник дернул за свою бедную косу так, словно она была головой мерзавца Жорика, и подлежала немедленному отрыванию. Когда же Толик передал просьбу его величества, региональный координатор был так шокирован, что даже про косу позабыл. Ему предполагалось припомнить, кто из его мистралийских агентов в последнее время стал последовательно и упорно избегать личных контактов с начальником, отказываясь появляться на базе под любым предлогом. И будет такой господин обнаружиться, найти все-таки способ до него добраться и проверить, не превратился ли этот бедняга в вампира. Долгих раздумий тут и не требовалось, так как Крельму уже месяц не видел агента Росси и сам подозревал неладное. Все сходилось. И внезапная самоотверженность Петра, который героически отказался от эвакуации и продолжал работать в опасной близости от Горбатова, и тот факт, что Петра перестал появляться на базе. В его докладе было сказано, что Горбатый каким-то образом унюхал посторонний запах и чуть не расколол отважного агента. Поэтому Пьетро намерен воздержаться от посещения базы, чтобы не вызывать новых подозрений. Несколько раз региональный координатор назначал ему встречи вне базы, но каждый раз агент Росит то не являлся, то опаздывал на несколько часов и занятой начальник не мог его дождаться. То его во дворе задержали, то за ним следили, то лично Карбатый вызывал. Причина всегда находилась и более чем уважительная. Итак, завтра же с утра в сопровождении бригады зачистки надо будет посетить скрытного пьетра и лично доставить на базу для дальнейшего разбирательства. Обязательно лично. Ребята могут не справиться с вампиром без мага. А вот гада Жорика, если только он дома, застукать среди ночи, выволочь тепленьким из постельки и еще сонным учинить допрос с применением магии. Пусть это и противозаконно, никто его откровение не понесет в суд. Главное — получить информацию об остальных, а там уж можно будет и на законы оглянуться». Опять же, у инспектора темной канцелярии расширенные полномочия, достаточно взять его с собой, и никаких последствий лично для Макса, этот незаконный налет иметь не будет. Так и сделаю, решил региональный координатор, поглядывая на часы, сейчас закажу бригаду на утро, а как только вернусь со свидания с коллегой страном, тут же нагряну к Жорику, будет ему и шляпа, и замазка, и мои личные файлы.